Глава тридцать 36. Переночевали мы там же, в Троллячьей таверне. Не родной замок, но тоже хорошо. Сытный ужин, бочка с горячей водой, чистая и просто не мягкая постель. Пожалуй, три звезды этому заведению я бы поставил. Ну ладно, за эльфийк можно еще одну добавить, не жалко. Утром, кстати, Шаграва возобновила старую традицию и принесла мне кауафи. Не знаешь, спросил я, прихлебывая из чашки, а как тролли эльфии кокрутили? Братцы же страшные, как я наутро после Камлания. О, и ничего вы не понимаете, захихикала Шагра. Так объясни. Вы эльфов мужчин видели? Ну да, Голдон со своей бандой у меня в подвале сидел, ничего особенного не заметил.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 Комплименты всё время говорят. Грубоватая, правда, но от всей души. Опять же, никогда истерик не устраивают. В общем, бальзам для эльфийки сердца». Эк всё запутано. И как эльфы не вымерли с такими-то отношениями? Шаграу усмехнулась. А кто вам сказал, что они не вымирают?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 Отщипнув кусок лепёшки, я посмотрел на мумия. Тот как раз попытался вытащить флягу, но под моим взглядом осёкся. Деда, скажи, пожалуйста, что здесь произошло? Где? Мумия принялся наигранно оглядываться. наглядываться. Всё в порядке, ничего не случилось. Это что? Я пальцем указал на вырванные с корнем ворота. И это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 Архимаг покачал головой. Это я виноват. Думал, Гибизы хочет на меня напасть. Вот и шандарахнул со всей дури. Нет, мы потом разобрались. Мумии хлопнул отшельника по плечу. Сели, поговорили. К фляжке приложились, не удержался я. Мумии сокрушенно покачал головой. Все бы тебе ерничать! Мы о высоком, о магии, а не о земных вещах.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 Взял штурмом Кимнара, сжег сотню кораблей, разбрасывая огонь из волшебного горшка. Пламя спалило твою руку, но ты уговорил темного бога сделать взамен нее железную. Советуешь владыке, как извести всех светлых на свете. Да, Урбук надулся от гордости. Я такой. Смотри, не лопни. Мне с трудом удалось сдержать смех, глядя на него.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 Только сейчас я понял, насколько соскучился. Запах её волос, голос, тепло рук всё это заставило сердце бешено стучать, так что я даже на секунду задохнулся. Клэр, я провёл пальцами по её щеке. Моя Клэр. Наклонившись, я поцеловал девушку. Тёмные боги, как же долго меня не было дома. Ваня, Меня дёрнули за полу куртки. Пришлось оторваться от Клэр и посмотреть вниз. Рядом стояла дитя тьмы и тянула ко мне руки. Привет, тёмнушка! Я подхватил девочку и подбросил вверх к тёмному небу и ярким звёздам. Она радостно запищала: "Идёмте!" Я поставил дитя на землю и взял за руки её и Клэр. Посмотрим, какие гостинцы мы привезли. Скажу честно, в этот момент на меня накатило абсолютное счастье.